а пивные дрожжи, даже если учесть, что свеча явно состояла не из стеарина или воска, вряд ли что-либо значили в ее судьбе. Впрочем, свеча произрастала во сне Шеврикуки, и он был волен поставить ее хоть бы и у пивного автомата. Однако оказалось, что неволен. Всемирная свеча была сама по себе, а Шеврикука —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 похожа нигде. Из него истекли желания, интересы и воля. «Ну вот и мы», — объявил крейсер Грозный, впуская Шеврикуку в квартиру и радуя тех, кто давно за столом, свежестью восприятия жизни. «Прибыли для дальнейшего прохождения службы. А это мой старый приятель Игорь Константинович, тоже Останкинский».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 настал и граждан. «Константинович, — сказал крейсер Грозный, положив руку на плечо разомлевшего японца, — вот ты не поверишь, а это мой лучший друг Такеути. Да, Такеути Накаяма. Давай выпьем и поцелуемся, Такеути-сан. Пожалуйста, — обрадовался японец. «Гнал бы ты подальше всех этих косопузых, — сердито сказал свержов. — Ты не прав, — возразил крейсер Грозный. — Вот ты сидишь за столом, а Такиути-сан бегает. И, между прочим, марафоны, он марафонец, туда-сюда. Хочешь по ровному месту, хочешь по холмам, хочешь на Фудзияму. — Пожалуйста, — подтвердил японец, — «Ба-а-а, — сообразил наконец крейсер Грозный. «Ты опять повесил свой дурацкий плакат? Уже снимали и теперь снимем!» На груди и на животе Свержова, на проволочной дуге, обходившей шею, держался фанерный транспарант со словами «Не вписался в исторический поворот». Совсем недавно бывший соцсоревнователь Свержов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 санта ути чуть не изувечил. Может, и было за что, но все равно. Из-за чего, Санта-Кеути, я тебя бил? «Привидение», — пробасил японец. «Александрин». «Во!» — загоготал крейсер Грозный. «Мы позавчера ловили привидения. Он у них, у Петра и Дмитрия, на покровке». «Белое привидение! Нежный цветок! Александрин!» — подтвердил Такиутисан сан и кивнул Шеврикуке. «Я и вас там видел, уважаемый Игорь Константинович, а я там... Я нигде вяло покачал головой Шеврикука. Я не был там, я позавчера... Я был здесь, Константинович!»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 «Прекрасное привидение Александрин!» — вздохнул японец. «Да что ты Нюни, распустил?» Крейсер Грозный приблизил бутылку пшеничной к стакану Такиутисана. сана «Дадим мы тебе эту Александрин! Нужна нам эта Александрин! Он свержов не даст соврать! У нас этих привидений пруд пруди! Экая важность! Вам надо — берите! Вам острова нужны — берите!» У нас, этих островов, хотите мы вам еще и города дадим? Как скажешь, сейчас же у вас какие города? Э -э, Хиросима, Нагасаки. Вот, Нагасаки. А мы вам в придачу дадим Семилуки, Кабеляки. Еще что? Кабеляки это теперь не наши Кобеляки. Кобеляки это теперь великой Малороссии город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 Не кулебяки, а кулебаки на оке. Рядом с Выксой и Муромом. Там железо делают. На оке под Муромом, миллионщик Бушмелев, владел железноделательными заводами. Вспомнилась Шеврикуки. Тем более, кулебаки с железом, это тебе не с судаком. Крейсер Грозный чуть ли не в восторг пришел. Давай шарахнем по стакану. А я тебе, Такиути-сан, расписку напишу. И на привидения, и на семилуки с кулебаками. Выдать и немедленно. Хочешь на два привидения? Одно возьми тощее. Хочешь еще города? Он там валяется атлас. Подбери. А я пока пойду подогрею водку и перелью в чашку. Чтоб была как саке. Не надо греть, не надо, пожалуйста. Не надо, греть не надо, согласился крейсер Грозный. Это по-нашему. Слушай, Такиути-сан, давай поцелуемся. И крейсер Грозный с японцем Такиути-накаяма обнялись и расцеловались. Осушили стаканы. Нет, Константинович, ты понимаешь, опять обратился крейсер Грозный к Шаврикуке, позавчера мы с ним бились, как лютые враги. Мне он ребра поломал. Ну, не ты, не ты, Такиутисан. Утисан. А давай я тебя буду звать Сан Саныч. Не ты, не ты, успокойся, кто-то другой. И этим моим чернофлотским корешам Петру и Дмитрию носы воротил. Ну, не ты, не ты, Сан Саныч, успокойся. А сегодня мы нашли друг друга и стали как братья. Где бумага, где ручка? А, вот бумага, вот ручка, пишу.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 Количеством одно проживающее, нет, имеющее место в доме номер, забыл, глазами помню, а номер забыл, ну это мы вставим, на покровке и города Семилуки, Кулебаки и, и армовир.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 «Выдает Японии?» «Не допустим», — не открывая глаз, произнес Дмитрий. «Да не ваше привидение, дурачье!» Крейсер Грозный показал всем фотографию, исполненную такиути и ткнул пальцем в невзору Дуняшу. «Или вот это?» «Ни в коем случае!»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 с Хайлей Селасией. Ты вот, Свержов, пил с императором? Нет. Кто же меня дурманил? Вернулся к своему Шеврикука. Не ставили ли надо мной опыт? И были ли на покровке перст капсула, продольный с любохватом, зоркий сычи с темного угла, бордюр, Или они мне померещились? А может, постаралась гликерия? А какой ей расчет? Все более об этом не думать. Сегодня одно лишь восстановление их заставы на рубежах. «Константинович, а ты пил с императором?» Загремел над ухом крейсер Грозный. «Нет».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 Так, этот с черными усами картавил сеньор Хуан Ломбардиес Вера торговля каравеллами Колумба. Могу ему? А могу вот этому, который в свитере, мультимиллионер из Эртиля. А где этот Эртиль? На каком континенте? Я ему свитер порвал. Ага. Григорий Семенович Скотобойников. Эртиль. «Воронежская область. Дом крестьянина, опустошенный рай». «Фу ты! Этот-то как попал на показ? Ему и свитер порвать мало». «Неужто то вертели и в Воронеже не хватает привидений? Я понимаю, в Верокрусе или у нас, Сан Саныч, в Японии. А вертели то а «Разрешите на газеты взглянуть?» — попросил Шеврикука. «Константинович, сделай одолжение». Да возьми ты их с собой. Я себя отобрал с фотографиями, которые с неба спустилась, а особенно там хороша. Более всего, Александрин, мечтательно произнес Такиутисан. сан Александрин, рассмеялся крейсер Грозный, я бы тебе рассказал про эту Александрин. Но нет, не могу, не могу, коммерческая тайна. Хватай ты эту, Александрин, и увози. Я ее тебе велел выдать, и баста. Потом сам взвоешь. А вот эта, которая спустилась с неба, порой пишут и произносят нечто лишнее, как бы самому себе сказал Шеврикука. Сколько у вас всяческих иллюзий. Это верно. Это, конечно, охотно согласился крейсер Грозный. Возьмем вот этого же Свержова,